11 октября. Свежая утренняя прохлада. Совершив обязательный обход, я выбрался на улицу. Ничего подозрительного, и я затрусил в сторону места обитания дорогого доктора. Неспешно ковыляя вдоль дороги, я вдруг услышал знакомый голос, доносящийся из небольшой рощицы, раскинувшейся справа от меня. "Точно, серт, тот самый пёс", произнёс кто-то. "Но «Ну, откуда такая уверенность?" прозвдалось в ответ. Я запомнил его следы. Отпечатки его лап целиком и полностью совпадают с теми. Кроме того, он точно так же прихрамывает на левую переднюю лапу. И видите, подрванное правое ухо. Старые боевые шрамы, результат стычки с одним безумцем в Западной Индии. Давно это было. Естественно, собеседниками были великий сыщик и его компаньон. Вот хороший мальчик, проговорил он. Хорошая псинка, славный пёс. Я припомнил свои действия предыдущим вечером, замахал хвостом и попытался напустить на себя дружелюбный вид. Хороший пёс, снова повторил он. Покажи мне, где ты живёшь. А ну-ка, домой, домой. При этих словах он похлопал меня по голове. Ладонь его была не в пример теплее руки того дружелюбно настроенного джентльмена, с которым мне довелось пообщаться прошлым вечером. Домой. Сейчас же домой. Сразу вспомнив скинутую в колодец серую дымку, я привёл их прямиком к Морицу и Маккабу. Даже побыл вместе с ними на крыльце, пока не за слышал звуки приближающихся шагов, спешащих ответить на стук. Тогда я благополучно ретировался. и направился по прямой до склепа графа. Результаты оказались прилюбопытными, а после того, как я пробежался от склепа до дома дорогого доктора, мой интерес лишь усилился. Чуть погодя я совершил ещё несколько подобных рейдов, подтверждая свои выводы.